Эпилог. Сообщение капитана Шура запустило цепочку звонков, которая закончилась в странном кабинете. Вырубленная в скале пещера была освещена парой тусклых красноватых светильников. На сколах грубо обработанных стен играли блики. Странно и дико в этом месте смотрелась дорогая антикварная мебель из вечного дерева кинта, произраставшего в одном единственном месте галактики и от того считавшегося невероятной ценностью. Помимо красоты и долговечности, этот материал отличался еще и невероятной прочностью. Одну стену полностью занимали полки из уникального дерева, на которых стройными рядами стояли маленькие пузырьки с красной, слегка светящейся в полумраке пещеры жидкостью. Оставшееся пространство занимал небольшой рабочий стол и стул из того же материала, что и полки. Стол был удивительно пустым для рабочего места, На его поверхности не было ничего, кроме трех аппаратов межгалактической связи, один из которых издавал в данный момент неприятные для слуха пульсирующие трели. За пределами пещеры слышался недовольный рев потревоженных животных. Через пару минут в кабинет вошел импозантный человек преклонного возраста. Его виски были обильно покрыты сединой, но в каждом движении чувствовалась сила и ловкость бывалого воина. Человек был абсолютно голым, но это его нисколько не смущало. Шлепая босыми ступнями по каменному полу, он прошел к столу и взял трубку. «Слушаю», — приятным бархатистым голосом произнес он. «Мы его упустили, старейший», — произнес звонивший. «Это плохо», — печально ответил человек. «Почему звонишь сам?» «Чтобы достоверно донести информацию. У тебя есть сомнения в «Нет, старейший, это моя личная инициатива». «Как ответственного за операцию?» После секундной заминки ответил абонент. «Куда ушел мальчик?» «Дуат, старейший. И это еще одна причина моего личного звонка». «Значит, они уже забыли прошлый урок», — задумчиво произнес хозяин кабинета. «Это плохо. Память разумных слишком коротка. Слишком часто приходится освежать ее новыми впечатлениями». «Ты займешься этим лично, младший. Это вне моих полномочий». Виновато произнес звонивший. Последние годы корпорации набрали очень большое влияние, и у меня нет возможности вмешиваться в их дела. Мне странно слышать это от тебя, хуак В голосе человека послышались отзвуки далекой грозы. Ты всегда был самым способным из своего поколения, и я, смею надеяться, таковым и остался. Что же мешает тебе продолжить охоту? — Прямой приказ старшего, — прямо ответил гвардеец. «Теперь ты сам стал старшим», — ответил старейший. «Ты сам сделал свой выбор, связавшись со мной напрямую. В этот раз я не приму твой отказ. Ты меня услышал?» «Да, старейший». «Что еще тебе мешает?» «Ничего, старейший». «Хорошо, Хоак, я рассчитываю на тебя. За провал ты будешь наказан. Таков закон. Ты готов услышать свое наказание?» «Да». «Тебя ждут три дня тишины и две недели без охоты». «Я с честью принимаю ваши слова и признаю свою вину». «Хорошо. Малыш скоро окончательно сформируется, и у него возникнут вопросы. Я хочу, чтобы к этому времени ты был рядом с ним». Человек начал неспешно ходить по кабинету. Его взгляд упал на полки, и он, подойдя ближе, взял один из стоявших там пузырьков. Жилистая фигура человека не допускала мысли о его телесной слабости, но мышцы в руке, державшей флакон с красной жидкостью, изрядно напряглись. Если бы в помещении был посторонний, то он мог обратить внимание, что на месте, где стояла пробирка в железном дереве кинта, осталась небольшая вмятина. — Будет исполнено, старейший! — Хоак! — произнес человек, приподнимая сосуд повыше и рассматривая его под подсветом. — У меня будет к тебе еще одна просьба. — Слушаю. За последнюю пару лет были потеряны несколько единиц эссенции. Я хочу, чтобы ты нашел виновных и вернул таал мне сделаю все возможное старейший это не тот ответ который я хотел бы услышать слегка нахмурился хозяин кабинета и в трубке послышалось напряженное дыхание гвардейца найди их хок это важно слушаю старейший произнес гвардейцы хозяин кабинета удовлетворенно кивнув разорвал связь поставив сосуд на место человек пошел к выходу из пещеры пришло время отправляться на охоту Общество десяти снова было в сборе. Жаркие дебаты в непонятном никому из присутствующих месте шли полным ходом. Информация об успехе охотников Юргена мгновенно достигла адресатов, и совет был собран в рекордно короткие сроки. — Мы не готовы, — произнес Томаш. — Запасов Толлирия хватит на год-два автономии, а потом мы просто не сможем передвигаться, и император уничтожит нас по одному. — Мы готовились к этому много лет, — возразил Аркадт. У меня есть несколько резервных хранилищ. К тому же поставки руды для Империи будут прекращены на время боевых действий, и мы сможем пополнять свои запасы оттуда. Если тебе кто-то позволит это сделать, — сказал Шиул. По всему подобные источники будут первоочередной целью для всех. Можно распрощаться с шахтами, расположенными в центральной части галактики. Думаю, на многих планетах имперцев встретятся распростертыми объятиями. «Не нужно было так угнетать население», — сказал Юрген. «На твоих планетах, шил у любого захватчика встретятся слезами радости на глазах». «Это не твое дело, Интронидис», — рыкнул ответ андроид. «Следи за своими территориями, а у себя я сам разберусь». Внезапно Аркад громко треснул ладонью по столу. Резкий звук прервал перепалку и приковал всеобщее внимание к трогу. «Господа, давайте по существу», — произнес тот. Думаю, спорить с тем, что вторая фаза начата, никто не станет. То, что мы оказались недостаточно подготовлены, это факт, и факт неприятный. Но исправлять его придется по ходу дела. Согласны?» Дождавшись утвердительных кивков, от собравшихся трог продолжил. «Господин Юрген, обрисуйте текущую ситуацию по первому направлению еще раз. Претендент двигается в направлении моей штаб-квартиры». «Моим агентам удалось получить предварительное согласие на сотрудничество от цели», начал коротко перечислять глава корпорации «Интронидис». «Во время переговоров произошел вооруженный конфликт с силами империи, в результате которого были уничтожены мои сотрудники и агенты Шеула. Из последнего отчета следует, что на борту корабля претендента сейчас находится в качестве проводника «Мой человек». Кстати, из этого же отчета следует, что проблема по вашему направлению, уважаемый арка тоже решена». Строг удивленно поднял брови, ожидая продолжения. Человек прочистил горло и продолжил. «Наш будущий партнер на данный момент является совладельцем потерянного корабля изначальных». «Что по поводу исследований, Юрген?» — нетерпеливо спросил Томаш. «Инспекция гвардии Наралингот, расположенной в Дуаде, должна была состояться через два месяца. Считаю, что у нас есть шанс на получение нового образца вещества». Старые уже исчерпали себя, но существенных результатов добиться не удалось. — Успеешь? — задал волновавший многих вопрос Шиул. — Да, — уверенно кивнул Юрген. — Я уже стягиваю флот к системе. На реакцию машине Империи потребуется время. Думаю, около месяца у нас в запасе есть. — Я готов усилить твой флот, — произнес Шонг. — Я могу устроить террор в центральных областях Империи, — следом произнес Трок. «За последние годы мне удалось хорошо усилить свободное братство на территории имперцев». «Буду благодарен за помощь», — произнес глава Интронидис. Время разногласий, пусть только видимых, неудержимо уходило в прошлое. «Остальных прошу начать подготовку к масштабным боевым действиям. За вечную жизнь, братья! За вечную жизнь!» — ответили присутствующие и одновременно растаяли в воздухе. Несколько секунд в помещении царила тишина, Лишь бесшумно колыхался туман вокруг стола. Затем из белого марева выступили несколько фигур. «Все готово?» – спросила одна из них. «Да», – ответила другая. «Процедура начата. Двуногие поглощены своей жаждой и легко поддаются контролю». «Хорошо». «Могут возникнуть проблемы», — произнесла третья фигура, и головы присутствующих повернулись к говорившему. «Один из младших что-то подозревает». «Кто?» — спросил второй. хок «Плохо. Ты пробовал привести его к нам?» «Нет, он слишком предан стае». «Нужно учесть этот фактор и принять меры», — сказал кто-то. «Уже работаю в этом направлении». Фигуры вернулись в туман, и все снова стихло.